Как мне давали премию. Это рассказ о том, как мне давали премию. Мне ее часто давали. Вернее, хотели дать. Подавали документы множество раз и все время говорили. Принесите пять экземпляров ваших книг. Я покупал и нес. И все без толку. И экземпляры не возвращали. А на антибукера, когда подавали, то я там занял второе место. Без денег. И мне потом звонили и говорили, что если бы все члены жюри успели бы прочитать мою книгу, то у меня было бы первое место с деньгами. То есть члены жюри не всегда читают. После этого я перестал им давать бесплатные экземпляры. Звонят и говорят, вам повезло, вы почти уже выиграли, но нужны бесплатные экземпляры. На что я им говорю, что рад безумно, а что касается экземпляров – то надо сходить в дом книги на Невском и там купить. И после этого они у них сразу появятся, и никак иначе. На что мне отвечали, что несмотря на мое такое отвратительное отношение к ним и их премии, все равно меня подадут. На что я им замечал, что и хрен с ним. А тут меня все тот же дом книги решил наградить. Тетки меня там очень любят, потому что продали моих книг неведомо какую кучу. И вот они решили мне дать премию в 5000 рублей, так сказать, приз зрительских симпатий. Но они захотели это сделать официально, через здешний пен-клуб. То бишь, они дают деньги, а пен организует что-то вроде конкурса. И на нем, всем понятно, побеждаю я и мне дают. Вот такая организация. Тем более, что пен всеми своими кудрявыми писательскими головами кивнул. И даже день назначили. О чем девушки из дома книги мне прозрачно намекнули. Мол, мы тут кое-что задумали насчет вас. Сами скоро все узнаете. Испена пена позвонили и спросили, как мне все это глядится, если я буду в конкурсе, а я им заявил, что бесплатных экземпляров все равно не дам. Так что гляжу я на все это с небывалым весельем. Но вы все-таки придете, спросили они. И я сказал, что обязательно. «Разве только помешает этому делу визит в Швецию по приглашению шведского короля?» И наступил этот день. Я не пошел, естественно. Позвонил туда и измененным старческим голосом сказал, что им звонит бабушка Покровского, великого и ужасного, с тем, чтоб сказать, что ее внука пригласил таки шведский король Густав, порядковый номер такой-то, так и раз так, хвостатые помидоры. А они сказали, что им жаль. А я с помощью собственной бабушки сказал, что они не представляют, как ей жаль, после чего мы повесились на обоих концах, трубки положили. Тетки из дома книги мне потом рассказывали. Пришли они и сели в первых рядах. И встал Попов Валерий и произнес речь, в которой хвалил меня ужасно, говорил, что я явление и все прочее. А тетки расчувствовались, и все было хорошо, пока слово для оглашения не предоставили жюри. Вышла жюри, от времени кудлатая, тряхнула головой и сказала, что в данном конкурсе победил писатель Мелихов. Тот тут же вскочил и начал говорить, что спасибо всем и что он не ожидал. «Да, мама дорогая, выходит, единственный, кто все это ожидал, был я». Я очень долго смеялся. А тетки, смущенные, мне говорили, что они не понимают, почему так получилось. На что я отвечал, что понимаю. Все дело в том, что Валерий Попов совершенно прав, называя меня явлением. Я действительно явление. А как явлению дать премию? Вот, например, гроза тоже явление. И как ей что-то давать? Да ей плевать, чтоб ты ей не дал. По-моему, я теток успокоил. А в пене говорили. Жаль, что Покровский в командировке. И тут я с ними абсолютно согласен. Действительно жаль, хвостатые помидоры.